Действие второе. 23 января 1937 года среди пышных колонн Октябрьского зала Дома Союзов началась еще одна отвратительная инсценировка. Стоял трескучий мороз, в зале было темновато и мрачно. Вскоре после полудня суд в составе Ульриха, Матулевича и див воен-юриста Рычкова заменившего Иону Никитенко, занял свои места. Вышинский сидел там же, где во время процесса Зиновьева-Каменева, за столом слева. Бойцы НКВД были в зимней форме, в длинных шинелях и шлемах с наушниками подсудимые были теперь другого сорта чем те которых судили в этом же зале и расстреляли в прошлом августе ведь в то время удар обрушился в числе прочих на подлинных соперников сталина на зиновьева каменева нынешние обвиняемые не могли бросить никакого вызова руководству но сами по себе они были фигурами внушительными пятаков никогда не входил в политбюро но как мы видели долгое время был выдающийся и уважаемой фигурой в партии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 1937 года, такого видного правого, как Угланов, чтобы перекинуть своего рода мост к Бухарину и другим. Даже если предположить, что Ягода покрывал Угланова, то после снятия Ягоды у Ежова было достаточно времени, чтобы подготовить Угланова к процессу, открывшемуся 23 января 1937 года. Единственное объяснение тайны,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 который являлся больше организатором, чем политическим руководителем, Мрачковский, солдат и боевик, и Терваганян, пропагандист. Поскольку под рукой не было настоящих троцкистов, как в свое время были подлинные зиновьевцы, а позже истинные правые, пришлось удовольствоваться более или менее известными бывшими троцкистами. Обвиняемые на процессе Пятакова отличались от их предшественников и в других отношениях. Тогда, в 1936 году, говорилось о центре, состоявшем из семи человек, окруженным различными заговорщиками. На сей раз центр, как было сказано, состоял из четырех человек – Пятакова, Радока, Серебрякова и Сокольникова. Радок и Сокольников обвинялись в менее серьезных преступлениях, чем другие двое. Обвинение против Пятакова и Серебрякова гласило, что они организовали три главные вредительские группы в числе десятков других, тоже будто бы ими организованные, железнодорожную подрывную организацию, возглавляемую Лившицем, Западносибирский антисоветский троцкистский центр в Новосибирске, состоявший из Муралова, Богуславского и Дробниса, и руководивший действиями различных промышленных вредителей в этом районе, и группу из трех вредителей в химической промышленности, непосредственно подчиненную Пятакову. Впрочем, согласно обвинительному заключению, специализация заговорщиков была не очень четкой. Например, железнодорожный вредитель Князев был также японским шпионом, а вредители на сибирских шахтах выступали в качестве организаторов покушений на всех членов политбюро, посещавших данные промышленные районы. Как мы уже видели, заговорщики второго ранга на этом процессе были гораздо более внушительными фигурами чем их жалкие эквиваленты на прошлом Зиновьевско-Каменевском процессе. Все вместе взятые они составляли крупную и совсем неподдельную группу старых большевиков, поддерживавших Троцкого во внутрипартийной борьбе после смерти Ленина. Обвинительное заключение на процессе Пятакова тоже резко отличалось от соответствующего документа, зачитанного в том же зале в августе 1936 года. Тогда это было просто обвинение в терроризме. И в показаниях, и в речи Вышинского тогда отмечалось, что обвиняемые не имели никакой политической линии, а стремились только к захвату власти и к устранению Сталина. Но такие цели могли быть довольно популярны в народе, и потому вскоре после казни осужденных в 1936 году газеты начали писать о том, что Зиновьев на самом деле имел политическую программу. Он собирался реставрировать капитализм, но, естественно, старался это скрыть. На февральско-мартовском пленуме ЦК в своем заключительном слове 3 марта 1937 года Сталин говорил следующее. На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы. У них была полная возможность развернуть на судебном процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнений, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы. Теперь эта тема была ярко выражена в обвинительном заключении. Обвиняемые были якобы намерены отвергнуть индустриализацию и коллективизацию страны. Они якобы рассчитывали на поддержку немецкого и японского правительства. Они будто бы обещали сделать территориальные уступки Германии, дать доступ в страну германскому капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в промышленности и на фронте. Это все, дескать, было согласовано во время встречи Троцкого и Рудольфа Гесса. Троцкий якобы намекнул даже на желательность поражения в войне, ибо будто бы писал Радеку следующее — Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед Блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому Блок должен энергично готовиться. В ходе судебных заседаний говорилось также о шпионаже в пользу Германии и Японии. Кроме того, так же, как и в деле Зиновьева, Фигурирует ряд террористических групп, якобы организованных в Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове, Сочи, Новосибирске и других городах. Была будто бы предпринята попытка покушения на Молотова путем организации автомобильной катастрофы в Прокопьевске в 1934 году. Однако практическая деятельность этих групп не была, по обвинительному заключению, ограничена подготовкой покушений. В дополнение к этому они еще занимались организацией всевозможных аварий в промышленности и вообще вредительством. Поскольку идея террора против руководителей могла быть популярна и не вызывать ненависти к обвиняемым, обвинительное заключение содержало ряд пунктов, специально рассчитанных на то, чтобы настроить общественное мнение против подсудимых. Например, цитировалось показание Князева. Особенно резко ставился японской разведкой вопрос о применении бактериологических средств в момент войны с целью заражения остро заразными бактериями, подаваемых под войска эшелонов, а также пунктов питания и санобработки войск. Хотя такие обвинения налагали на обвиняемых ответственность за очень неприятные действия, они имели тот недостаток, что выглядели менее убедительными чем обвинение прошлого, 1936 года. Хотя суд над Зиновьевым и другими был полон очевидных фальшивок, там, по крайней мере, можно было говорить о некоем подобии действительного дела, хотя и приукрашенного НКВД. По меньшей мере, не выглядело диким то обстоятельство, что оппозиционеры могли убить Кирова. Еще менее странным выглядело их желание убить Сталина. Обвинения же на этом процессе выглядели исключительно неправдоподобными с любой точки зрения. Вредительство со стороны Пятакова и его помощников это звучало совершенно неубедительно. Более того, это было практически несовместимо с обвинениями в терроризме. Как мы уже говорили, заговор с целью свергнуть правительство средствами террора Вряд ли стал бы распылять энергию своих участников или рисковать разоблачением, создавая сеть вредителей на шахтах и железных дорогах, якобы для того, чтобы ослабить экономику и посеять недоверие к правительству. Однако, если не в политическом, то в экономическом отношении можно отыскать известный здравый смысл в подборе Сталином жертв для этого процесса. Дело в том, что ведь катастрофы и ошибки действительно происходили. И нужны были виноватые козлы отпущения. Можно было доказать, что работники типа Лившица были расстреляны для предостережения нерадивых начальников против дальнейших аварий. Но даже такой своеобразный и здравый смысл имеет свои пределы. Расстреливать лучших организаторов хозяйства с тем, чтобы второразрядные организаторы сделались от страха лучше, чем они были до сих пор, политика сомнительна Правда, в конце концов, в Советском Союзе нашлись кадры компетентных администраторов, способных работать под угрозой ликвидации в любой момент. Однако нет сомнений, что руководители, работая в таких обстоятельствах, не могли полностью развернуть свои способности. И страна до сих пор лишена талантливых руководителей, работающих в полную силу. Конечно, тема вредительства была уже не новой. Обвинять во вредительстве... Это была старая традиция, идущая от шахтинского процесса, и действительно в показаниях подчеркивается, что прошлое поколение вредителей было как-то связано с новым. Использовалась также техника, применявшаяся в шахтинском процессе и на суде над инженерами фирмы Metropolitan Vickers, а именно в показаниях содержалось огромное количество путанных технических подробностей. В результате суд над нынешними 17 обвиняемыми Занял семь дней против пяти дней, которые понадобились для процесса над шестнадцатью обвиняемыми по делу Зиновьева Каменева. На январском процессе 1937 года обвиняемые появлялись в более логичном порядке, чем в прошлый раз: сперва четверо руководителей, потом семеро западносибирских террористов и вредителей, после них трое железнодорожников и, наконец, еще тройка, действовавшая в химической промышленности. Первым был Пятаков. Вид у него был все еще интеллигентный и порядочный, но он явно постарел, был худ и бледен. Его показания оставались в определенных пределах, принимая на себя ответственность за формирование террористических и вредительских групп, за планирование террористических и диверсионных актов, предполагавшихся на будущее, Пятаков в то же время не признавался ни в каком участии в актах насилия и особенно отрицал прямую связь с заговорщиками. После значительных разоблачений по поводу политических связей якобы существовавшего заговора, он перешел к показаниям об организации вредительства. Но его вредительские акты были все время такого типа. На Украине в основном работал Логинов и группа связанных с ним лиц в области коксовой промышленности. Их работа состояла в основном во вводе в эксплуатацию неготовых коксовых печей и потом во всяческой задержке строительства очень ценных очень важных частей коксохимической промышленности. Вводили печи без использования всех тех очень ценных продуктов, которые получаются при коксовании. Тем самым огромные богатства обесценивались. Марьясин проводил вредительскую работу по следующим направлениям. Прежде всего направлял средства на ненужные накопления материалов, оборудования и прочего. Я думаю, что к началу 1936 -го года там находилось в омертвленном состоянии материалов миллионов на 50. За последнее время вредительство приобрело новые формы. Несмотря на то, что завод с двух-трехлетним опозданием начал переходить, К эксплуатационному периоду Марьясин создал невыносимые условия работы, создал склоку, одним словом, всячески затруднял эксплуатационную работу. Прежде всего был составлен совершенно неправильный план развития военной химической промышленности. Несмотря на то, что наша страна изобилует солью и сырья для соды сколько угодно, и производство соды известно хорошо, в стране дефицит соды, задерживало строительство новых содовых заводов. Иначе говоря, Пятаков признавал совершенно очевидные действия, проистекавшие от халатности или плохого планирования, и действительно его подчиненные могли допускать такие ошибки. Зато определенные обвинения он полностью отрицал. Вышинский. Обвиняемый Пятаков. Вы согласны с тем, что сказал Шестов? Пятаков. Шестов, возможно, и говорил с кем-нибудь, но только не со мной. Он говорил, что некто с карандашом в руках подсчитывал стоимость труды. Такого разговора со мной не было. Еще эпизод в том же духе. Вышинский, теперь вы припоминаете разговор с Райточаком о шпионаже. Пятаков, нет, я это отрицаю. Вышинский, а с Логиновым? Пятаков, я это тоже отрицаю.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 В разговоре с Троцким в декабре тридцать пятого года он изложил вам свои установки. Вы их восприняли как директиву или просто как ни к чему не обязывающий разговор? Пятаков, конечно, как директиву. Вышинский, следовательно, можно считать, что вы согласились с этими установками? Пятаков, можно считать, что я их выполнял. Вышинский, и выполнили их? Пятаков, не и выполнил их, а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 В которых Троцкий впервые открыл ему, что встречал фашистского руководителя Гесса и договорился с ним о сотрудничестве во время войны и мира. Эта история была немедленно разоблачена как фальшивка. Сталин, лично настоявший на прямом вовлечении Троцкого в заговор, отчего и попала в сценарий процесса встречи Троцкого с Пятаковым, вновь столкнулся с трудностями фабрикации правдоподобного события, происшедшего за границей. 25 января 1937 года норвежская газета постен опубликовала сообщение, что ни один гражданский самолет не приземлялся на аэродроме Хеллер в Осло на протяжении всего декабря 1935 года. 29 января норвежская социал-демократическая газета Арбей Бладет» После дальнейшего расследования установило, что вообще никакой самолет не приземлялся на этом аэродроме между сентябрем 35 и маем 36 года. В свою очередь, Троцкий теперь опубликовал требование, чтобы Пятакова спросили обо всех деталях этого якобы имевшего место полета, включая имя, на которое был выписан ему фальшивый паспорт. Ибо по этому имени можно было легко сделать проверку въезда в Норвегию. Троцкий бросил и более серьезный вызов Сталину. Он написал, что Сталин может потребовать у норвежского правительства высылки Троцкого из страны, если факт прилета к нему Пятакова будет юридически установлен норвежским судом. Эту грубую фальсификацию было решительно нечем прикрыть. В руководящих партийных кругах скоро заговорили о норвежских разоблачениях. Бывший посол СССР в Болгарии Раскольников в нашумевшем в свое время заявлении обвиняет Сталина, между прочим, в том, что он отлично знал, что Пятаков не летал в Осло. В конце процесса 27 января Вышинский сделал исключительно слабую попытку противопоставить хоть что-нибудь неблаговидной норвежской истории. Вышинский. Больше у меня вопросов нет. Ходатайство к суду. Я интересовался этим обстоятельством и просил Народный комиссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, и я хотел проверить показания Пятакова и с этой страны. Я получил официальную справку, которую прошу приобщить к делу. Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел в настоящем доводит до сведения прокурора СССР, что согласно полученной полпредством СССР в Норвегии, официальные справки, аэродром в Хеллере, около осло принимает круглый год согласно международных правил аэроплана других стран, и что прилеты и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы. Пятакову. Это было в декабре? Пятаков. Так точно. Таким образом, еще одно советское учреждение удостоверило не факт, а просто техническую возможность полета Пятакова. Можно было думать, что один этот ужасающий провал дискредитирует в глазах иностранцев весь процесс. Но любой, кто на это надеялся, вскоре мог обнаружить, что расчеты Сталина на политическую наивность и доверчивость других имели более прочный фундамент, чем казалось. Утром 24 января на суде устроил яркое представление Радык, который, как уже упомянуто, принимал участие в составлении сценария процесса. В то время как другие обвиняемые говорили вяло и угрюмо, он вложил в показания подлинные чувства. Радок развернул в своем выступлении историю троцкизма после 1927 года и сложные связи между обвиняемыми на процессе и расстрелянными зиновьевцами. Он затем перечислил целый ряд новых террористических групп, возвел обвинение на Бухарина, Говорил о бонапартистском режиме, который Троцкий намеревался установить под фашистским контролем, и добавил, что Троцкий был готов пожертвовать Украину и Дальний Восток агрессорам. радык дал подходящее объяснение запоздалым троцкистским призывом к партийной демократии. «Люди начинают спорить о демократии только когда они расходятся по принципиальным вопросам». Когда люди соглашаются друг с другом, они не чувствуют нужды в широкой демократии. Это ясно без слов. Несмотря на свою готовность сотрудничать с обвинением, Радек сделал несколько нелогичных выпадов против обвинительного заключения, хотя и в туманной манере. Он восклицал, например, «Просто за здорово живешь для прекрасных глаз Троцкого. Страна должна возвращаться к капитализму. Фактически это означало, что обвинение в желании реставрировать капитализм только для того, чтобы привести Троцкого к власти, было по меньшей мере странным. Особенно, если обвинение это касалось, по словам самого Радака, таких людей, как Яков, Лившиц или Серебряков, у которых за плечами десятилетия революционной работы, чей духовный строй должен был быть полностью подорван, если они могли опуститься до вредительства и действовать по инструкциям классового врага. В целом, Радок был наиболее полезным для суда и убедительным обвиняемым. Тем не менее, когда он закончил основную часть своих показаний, Вышинский стал его задирать и получил несколько острых отповедей, вроде «Вы глубокий знаток человеческих душ, но я, тем не менее, изложу мои мысли собственными словами». Или еще, Вышинский, «Вы это приняли? И вы вели этот разговор?» «Радок, вы это узнали от меня?» — Значит, я и вел разговор. В конце концов Вышинский напомнил Радоку, что тот не только не донес о заговоре, но также отказывался давать показания в течение трех месяцев и сказал, — Не ставит ли это под сомнение то, что вы сказали, относительно ваших колебаний и дурных предчувствий? Радок пришел в раздражение и выпалил то, что было слабейшим пунктом всего дела. Да, если вы игнорируете тот факт, что узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, тогда, конечно, это бросает мнение на то, что я сказал. В ходе показаний Радыка ему было верено заявить, что в 35 году Виталий путно встречался со мной, передав одну просьбу Тухачевского. Так и записано, по меньшей мере, в английском издании стенографического отчета о процессе хотя Конкора Путну звали не Виталий, а Витофт. Но это был уже второй намек на участие Конкора в некой преступной деятельности. Однако гораздо более поразительным было упоминание имени Тухачевского, хотя и в невинном контексте. Москва загудела, восприняв это как первый удар грома над головой знаменитого маршала. Впрочем, на вечернем заседании Радок снова был вызван и в ходе длительного диалога с Вышинским отвел какие-либо возможные подозрения от Тухачевского. Тем не менее, само упоминание этого имени прозвучало угрозой и было таковой воспринято. В тот же день был вызван для допроса Сокольников. Он мало что имел добавить, разве только назвал несколько новых террористических групп. Из его слов следовало, что он имел весьма отдаленную связь с террором и вредительством. И тут, в отличие от допроса Пятакова, Вышинский не донимал его вопросами с целью установить обратное. Главным, так сказать, вкладом Сокольникова было его замечание относительно предыдущего поколения вредителей. Сокольников указывалось на то, чтобы найти бывшие вредительские организации среди специалистов. Вышинский. Среди бывших вредителей периода промпартии шахтинского процесса, какая же по отношению к ним была принята линия? Сокольников. Троцкистская линия, позволяющая вредительским группам блока устанавливать контакт с теми бывшими группами.